В непосредственной связи с приведенными обстоятельствами избрания Мономахова находится известие, что Владимир тотчас по вступлении на старший стол собрал мужей своих, Олег Святославич прислал также своего мужа и порешили ограничить росты. Очень вероятно, что жиды с позволения Святополкова пользовались неумеренными ростами за что и встал на них народ. Татищев, том 2, страница 213. Здесь читаем, что Владимир созвал князей, и на общем совете положили выгнать жидов изо всей русской земли. Этому известию противоречит известие летписи под 1124 годом, полное собрание русских летписей, том 2, страница 10, о пожаре, во время которого погорели в Киеве и жиды. Впрочем, прежнее место жидов могло долго удерживать их имя. Святославичи не предъявляли своих прав, и с ними не было войны. Несмотря на то, и княжение Мономаха не обошлось без усобиц. Мы видели еще при Святополке поход князей на Глеба Всеславича Минского. Этот князь, как видно, наследовал дух отца своего и деда и вражду их с Ярославичами. Он не побоялся подняться на сильного Мономаха, опустошил часть земли Дреговичей, принадлежавшую киевскому княжеству, сжег Слуцк. И когда Владимир посылал к нему с требованием, чтобы унялся от насилий, то он не думал раскаиваться и покоряться, но отвечал укоризнами. Слуцк теперь уездный город Минской губернии. Тогда Владимир в 1116 году, надеясь на Бога и на правду, по выражению летописца, пошел к Минску с сыновьями своими Давыдом Святославичем и сыновьями Олеговыми. Сын Мономаха Вячеслав, княжевший в Смоленске, взял Оршу и Копыс. Давыд с другим сыном Мономаховым, Ярополком, княжевшим в Переяславле, на отцовском месте взяли Друцк приступом, а сам Владимир пошел к Минску и осадил в нем Глеба. Мономах решился взять Минск, сколько бы ни стоять под ним, и для того велел устано строить прочное жилье, избу. Глеб, увидав приготовление к долгой осаде, испугался, и начал слать послов с просьбами. Владимир, не желая, чтобы христианская кровь проливалась великим постом, дал ему мир. Глеб вышел из города с детьми и дружиною, поклонился Владимиру и обещал во всем его слушаться. Тот, давший ему наставление, как вперед вести себя, возвратил ему Минск и пошел назад в Киев. Но сын его, Ярополк, Переясловский не думал возвращать свой плен жителей Друцка. Тяготясь более других князей малонаселенностью своей степной волости, так часто опустошаемой половцами, он вывел их в Переясловское княжество и срубил для них там город Желни. В Полтавской губернии, в Золотоножском уезде, на реке Суле. Недалеко от Устья ее, в Днепр, находится старинное местечко Жовлин или Жолнин. Минский князь, как видно, недолго исполнял наказ Владимиров. В 1120 году у Глеба отняли Минск и самого привели в Киев, где он в том же году и умер». По Татищеву, вот том второй странице 222, Глеб начал опять воевать на Новгородскую и Смоленскую волости. Владимир послал на него сына своего Мстислава, который и отнял у него Минск. Другая усобица происходила на Волыни. Мы видели, что Владимир жил дружно со святополком, Последний хотел еще более скрепить эту дружбу, которая могла быть очень выгодна для сына его Ярослава, и женил последнего на внучке Мономаховой дочери Мстислава Новгородского. Но самый этот брак был, если не единственную, то, по крайней мере, одной из главных причин вражды между Ярославом и Мономахом. Под 1118 годом встречаем известие, что Мономах ходил войною на Ярослава к Владимиру Волынскому вместе с Давидом Святославичем, Володарем и Васильком Ростиславичами. После двухмесячной осады Ярослав покорился, ударил челом перед дядею. Тот дал ему наставление, велел приходить к себе по первому зову и пошел назад с миром в Киев. В некоторых списках летписи прибавлено, что причиной похода Мономахова на Ярослава было дурное обращение последнего с женой своей. Известие очень вероятное, если у Ярослава были наследственные от отца наклонности». Но есть еще другое известие, также очень вероятное, что Ярослав был подучаем поляками к вражде с Мономахом, и особенно с Ростиславичами. Мы видели прежде вражду последних с поляками, которые не могли простить Васильку его опустошительных нападений и завоеваний. Ярослав, подобно отцу, не мог забыть, что волость Ростиславичей составляла некогда часть Волынской волости. Интересы, следовательно, были одинакие и у польского, и у волынского князя. Но, кроме того, их соединяла еще родственная связь. Мы видели, что еще на Брестском съезде между Владиславом Германом и Святополком было положено заключить брачный союз. Дочь Святополкову, Быславу выдать за сына Владислава Болеслава Кривоустова но брак был отложен по малолетству жениха и невесты. В 1102 году умер Владислав Герман, еще при жизни своей разделивший волости между двумя сыновьями, законным Болиславом и незаконным Збигневым. Когда вельможи спрашивали у него, кому же из двоих сыновей он дает старшинство, то Владислав отвечал, «Мое дело разделить волости, потому что я стар и слаб» но возвысить одного сына перед другим или дать им правду и мудрость может только один Бог. Мое желание, чтоб вы повиновались тому из них, который окажется справедливее другого и доблестнее при защите родной земли. Эти слова, приводимые польским летописцем, очень замечательны. Они показывают всю неопределенность в понятиях о порядке наследства, какая господствовала тогда в славянских государствах. Лучшим между братьями оказался Болеслав, который вовсе не был похож на отца, отличался мужеством, деятельностью. Болеслав остался верен отцовскому договору со Святополком, женился на дочери последнего с Быслави. И вследствие этого родственного союза Ярослав-Волынский постоянно помогал Бориславу в усобице его с братом Збигневым. Нет ничего странного, следовательно, что князья Польский и Волынский решились действовать вместе против Ростиславичей.